Глава 27. Свадьба Аслана и Евы. Я стояла посреди просторной гостиной у камина в длинном белоснежном платье, расшитом россыпью сияющих бриллиантов. Вокруг меня суетились мастера красоты. заканчивала заканчивалась моим образом, стилист поправляла прическу и фату, а нанятые фотографы и видеорежиссер непрерывно щелкали камерами, чтобы запечатлеть на память торжественные моменты. «Больше помощниц у меня не было. Только Маргарита. По традиции, женщины из семьи Тураевых должны были встретить меня в ресторане, куда меня привезет будущий муж». Мое сердце замирало от волнения и восторга. Дизайнерское платье, которое выбрал Аслан, было великолепно. «Вы королева, Ева Эдуардовна!» Помогая его надеть, улыбалась Маргарита. Алиса носилась вокруг меня. Потом останавливалась и с восторгом рассматривала нас с ней в большом зеркале. В пышном белом платьице и туфельках на маленьком каблучке она была похожа на белоснежного ангелочка. Ее темные волосы были собраны в прическу и украшены маленькими белыми цветами. А карие глазки сияли от восторга. Еще бы, ведь у нее на ножках туфли на настоящем каблуке. В гостиную заглянула Джамиля. «Ты приехала!» Изумилась я. Как тебя пустили к нам? Она хитро улыбнулась. Ваша свадьба не совсем традиция, так что мне не составило труда улизнуть из родительского дома. Ева, какая ты красивая! А где моя малышка Алиса? Я красивая, красивая! Выглядывая из-за моей спины, дочка хлопала в ладошки. Очень красивая. А папа женится на мне, когда я вырасту? Расхохотавшись, Джамиля подхватила Алису на руки. «Когда ты вырастешь, твой папа уже будет старым, но мы обязательно найдем тебе красивого и богатого жениха. А сейчас идем. Тетя Джами оденет тебя для улицы, пока маму и папу будут встречать гости». В гостиную вошел Аслан с букетом белых роз в руках. Традиционный костюм в этом сезоне был на пике популярности – а насыщенный цвет темного шоколада подчеркивал цвет его карих глаз. Наши глаза встретились, и его мужественное лицо осветила улыбка. Вспыхнув, я потупила взгляд. «Ева, ты прекрасна», — произнес он чуть охрипшим от восхищения голосом. «Нет, серьезно, я знал, что невесты красивые, но сейчас не могу подобрать слова». Он завороженно смотрел на меня несколько мгновений, а потом спохватился и протянул мне букет. «Какие красивые розы!» Чувствуя, как колотится от волнения сердце, тихо проговорила я. Джамиля вынесла Алису в холл, а нас со Сланом окружили фотографы и видеорежиссер. Нас ослепляли вспышками. Видеорежиссер вертелся рядом, отдавая приказы, как нам встать, чтобы получились отличные кадры. Аслан, улыбаясь, подставил мне локоть, и мы медленно вышли в распахнутые двери гостиной. В холле собрались немногочисленные гости. Под аплодисменты и перезвон бокалов с шампанским Аслан накинул мне на плечи накидку из меха, и мы двинулись к выходу. Вокруг нас было столько охраны, что мне становилось не по себе. Нет, все охранники были в классических черных костюмах, но это не смягчало их суровых лиц. Аслан обернулся в поисках Джамили. Сестра улыбнулась и подвела к нам Алису. Двое охранников открыли нам дверцу огромного черного джипа. Усадили Алису, а следом помогли забраться в машину мне. Расшиты драгоценными камнями подол его платья поднимали Аслан и Ахмед. Они так сосредоточенно и бережно укладывали его в машину, что я не смогла сдержать улыбку. Джемиля заторопилась к другой машине. Аслан махнул охране рукой и сел рядом с нами. Он накрыл мою руку своей ладонью и с нежностью сжал мои пальцы. «Слышал новость. Марина Лебединская разбилась на машине сегодня ночью». Забираясь вперед, буркнул Ахмед. И Я вздрогнула. Сердце тревожно забилось в горле. Олега тоже едва не убили накануне. Новости мне очень не понравились. «Марина разбилась», – изумленно переспросил Тураев. Я не знал. Последние сутки я был слишком занят вопросами сегодняшнего торжества. Сегодня утром я съездил в полицию. Ты же знаешь, там у нас есть свой человек. Он сказал, что тело Марины в машине не обнаружили. Этот тщательно скрывают. Ведь стервятники из СМИ уже разнесли новость о том, что она сгорела. Ее отчим на взводе. Землю роют в поисках убийцы. В полиции у него есть хорошие связи. не чита нашим. «Надеюсь, торжество пройдет без сюрпризов». «Они не посмеют». Аслан покачал головой. «Квартал оцеплен. У нас столько вооруженной охраны, что она запросто всех положит. Ни один полицейский не станет соваться на нашу территорию сегодня вечером». Нехорошее предчувствие сдавило мне грудь, и я никак не могла его стряхнуть. «Папа, папа, а когда я вырасту, ты женишься и на мне тоже?» Подала голосок Алиса. «Тетя Джами сказала, что нет, но ты такой красивый! Я тоже хочу стать твоей женой, когда вырасту!» Мужчины переглянулись и рассмеялись. Аслан осторожно погладил ее по головке, стараясь не испортить прическу. «Малышка, когда ты вырастешь, что сама не захочешь идти за меня замуж. Думаю, к тому времени мы подберем тебе достойного мужа», — подмигнул он дочке. А потом я стояла посреди просторного банкетного зала ресторана в длинном белоснежном платье. Едва дышала от волнения, касаясь локтя Аслана. Вокруг царила веселая суета. У ресторана, принадлежащего диаспоре, собралось столько машин, что яблоку было негде упасть. Между гостями сновали зоркие охранники в костюмах. Охраны к ресторану согнали столько, что было ясно. Любую провокацию со стороны врага ждет суровый отпор. В холле были многочисленные родственники Тураевых, женщины в дорогих платьях, мужчины в костюмах. Дети в праздничных нарядах носились туда-сюда, а музыканты на сцене были готовы начать выступление в любой момент. В отличие от меня, Алиса нисколько не волновалась. Здесь, среди родни отца, она чувствовала себя, как рыба в воде. Готова стать моей женой, любимая?» Склонившись ко мне, тихо спросил Аслан. Я подняла на него полный волнения взгляд. «Об этом я даже не мечтала», — шепнула в ответ, и он крепко сжал мою руку. «Мы с дочкой скитались в чужой стране, а теперь мы одна семья. Согретые тобой в зимнюю стужу, мы оттаяли и готовы дарить тебе нашу любовь. Пусть этот день навсегда останется в нашей памяти, как самый счастливый. Накрыв мою руку своей, Аслан повел меня к сцене, у которой нас встречали его мать и сестры. Нас с Алисой обнимали и целовали, показывая, что принимают в семью. Яркие вспышки фотокамер ослепляли. После церемонии принятия Алису забрала Мария. Аслан взял меня за руку, и мы с ним поднялись на сцену. К нам вышли молодые люди в национальных костюмах и грянула веселая лизгинка. Артисты лихо отплясывали перед нами и многочисленными гостями свой национальный танец. И по коже летели мурашки. Это было очень красиво. Им навстречу вышли девушки в белых платьях и платках. И танец продолжился. Распахнулись двойные тяжелые двери, грянули первые аккорды торжественной песни – И я почувствовала, как Аслан сжал мою руку. Прибыли сотрудники ЗАГСа. «С вашего взаимного согласия, доброй воли и в соответствии с Семейным кодексом ваш брак объявляется зарегистрированным. Прошу вас поставить свои подписи». Аслан улыбнулся мне и уверенно поставил размашистую подпись на документе. Я с волнением поставила свою подпись следом за ним. Нам поднесли обручальные кольца на расшитой драгоценными камнями бархатной подушечке. Что-то говорили в напутстве, но я плохо различала смысл слов. Аслан надел кольцо мне на палец и пронзил меня ласковым взглядом. Улыбнувшись в ответ, я тоже надела кольцо ему на палец. На наших руках появились обручальные кольца, символ настоящей семьи. «Объявляю вас мужем и женой!» «Брак считается зарегистрированным!» Аслан склонился ко мне и коснулся моих губ поцелуем. Нас поздравляли. Желали счастья и любви, крепкой семьи, где женщина хранит очаг, а мужчина – воин, добытчик, всегда стоящий на страже семейных интересов. Регистратор торжественно вручила Аслану свидетельство о браке. Нежная мелодия сменилась зажигательной кавказской, от чего кожа покрылась мурашками. Гости рассаживались за столы, подносили нам подарки, а у меня из головы не шли слова Ахмета. Я тревожилась за Аслана. Сплетенные пальцы наших рук с обручальными кольцами под накрытым праздничным столом грели мне душу. Но тревога никак не хотела отпускать. Этой зимой Аслан согрел нас с Алисой теплом своей души. И мысль о том, что его могут обвинить в убийстве бывшей невесты, пугала меня. Ах, какую шоу-программу устроили по случаю нашей свадьбы! Артисты сменяли друг друга, вызывая взрыв аплодисментов. Для детей устроили шоу мыльных пузырей. Наша маленькая Алиса и ее двоюродная сестричка Гузель поместились в огромном шаре. А сейчас, прежде чем подадут свадебный торт, на эту сцену приглашаются Аслан и Ева. Их первый танец в новой роли мужа и жены. Произнес в микрофон ведущий. Я подняла взгляд на мужа. Он пронзил меня полным любви взглядом и поднялся из-за стола. Под гром аплодисментов и первые аккорды медленной песни Аслан взял меня за руку и с гордостью повел на сцену. Банкетный зал тут же погрузился в полумрак. Вспыхнули софиты на сцене и осветили нашу пару. Аслан привлек меня к себе, и мы начали двигаться в танце — Сначала медленно, а потом все быстрее. Аслан кружил меня, а вокруг вспыхивали яркие фейерверки. Даже импровизированное небо над сценой полыхало гроздьями разноцветного салюта и тут же рассыпалось, чтобы снова засиять, уже другими оттенками. Еще ни разу мне не приходилось видеть зрелище красивее этого. «Я люблю тебя». Прижимая меня к себе в танце, шепнул мне на ушко Аслан. «Без тебя моя жизнь ничего не стоит. То, что ты вернула и осветила ее собой, это бесценный подарок судьбы, Ева». Я обвела его шею руками и крепче прижалась к нему. Эти слова я могу повторить. «Моя жизнь без тебя тоже превратилась в ничто. Ее освещала только наша маленькая дочь. «Я так тебя люблю». Возволнованно проговорила я, и с нежностью коснулась ладонью его щеки. Мы неотрывно смотрели в глаза друг другу. То, что мы оказались на этой сцене и кружимся в свадебном танце, действительно являлось щедрым подарком судьбы. Аслан склонился ко мне и оставил на моих губах короткий поцелуй. В его семье было не принято на людях откровенно целовать свою женщину. «Ночью мы с тобой наверстаем, упущенное. «Я тебе обещаю». Прижимая меня к себе еще крепче, хрипло шепнул он. И у меня по коже полетели мурашки от предвкушения сладкой ночи. И вдруг я заметила, как по ступеням на сцену взбежал Ахмед. Он был без пиджака, в белоснежной рубашке и черных брюках. Мне сразу не понравился его взгляд. «Аслан». «Десять минут назад начальник полиции нашего города отдал приказ арестовать тебя и твою жену за убийство Марины Лебединской. Враги состряпали очень коварный план. Вам надо уезжать отсюда. Через пятнадцать минут в ресторане будет полно полицейских. А ты знаешь, против государственной власти мы никогда не пойдем. Спускайтесь со сцены и выходите через черный ход. Если не хотите провести первую брачную ночь, порознь в следственном изоляторе». Сам знаешь, как выбивают показания из тех, кому уже вынесли приговор. А что они сделают с твоей Евой, даже мне страшно об этом думать. Можешь представить, какую брачную ночь они ей устроят? Лебединский кровожаден и жесток. Сейчас же он настроен очень агрессивно. На миг я окаменела. Даже дышать не могла. Я волновалась за Аслана, но то, что могут обвинить нас двоих и в отместку за упорство в отношении завода разлучить в брачную ночь, мне не приходило в голову. «А дочка?» Чувствую, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, я вцепилась в руку мужа. «Вашу девочку забрали родители. Они под надежной охраной и уже на пути в родной край. У нас в республике малышку никто не найдет. С ней все будет хорошо. Ну же, давайте. Без ребенка у вас есть шанс успеть уехать отсюда. С дочкой нет». Мы постараемся задержать полицейских. Устроим им засаду. Сейчас погаснет свет и идите за мной. Ошеломленная новостью я обернулась в зал. Родителей Асланы и моей дочери действительно нигде не было. Мужья быстро и тихо выводили из зала Джамилю и с детьми. Горло подступил ком. Перед глазами все закружилось. Громкая музыка и взрывы фейерверков по краям сцены оглушали и я едва не потеряла сознание от ужаса. Погас свет, и ослан не с силой, потащил меня к маленькой дверце позади сцены. Мы бежали по темному узкому коридору без окон. Я подхватывала подол длинного платья, но все равно путалась и спотыкалась, едва не падала. Платье, которое было моим вдохновением, теперь стало проклятием. Оно мешало уйти от врагов. Ахмед, выругавшись, подхватил расшитый драгоценными камнями подол сзади и вытащил пистолет. Аслан не отпускал мою руку. Держал меня так крепко, что я не чувствовала пальцев и уверенно тянул за собой к выходу. Распахнулась маленькая дверца и меня опалило морозным воздухом. «Куда собрались, глупки? Думали мы не в курсе про этот выход и про то, что в управлении водятся крысы, сливающие информацию». Послышался голос откуда-то сбоку. Аслану в грудь уперся пистолет. «Еще шаг, и я прострелю тебе голову». Я с ужасом подняла глаза. Перед нами стояли двое мужчин в форме полицейских. Наглые, ухмыляющиеся. Люди Лебединского. Мгновение. Две вспышки, и оба полицейских изумленно начали оседать на снег. Ахмед выпустил подол моего платья, в котором чернели дыры от пуль, и указал настоящий у обочины неприметный автомобиль без номеров. «Живо туда, Аслан!» Распахнулась дверца, и Аслан с Ахмедом быстро затолкали меня в машину. Улица оглушил вой полицейских сирен. Хлопнули дверцы с другой стороны, и автомобиль, не включая фар, сорвался с места». Молчаливый водитель, так похожий на окружение Аслана, гнал машину по темным переулкам в сторону выезда из города. Аслан снял с себя пиджак и накинул мне на плечи. Крепко прижал меня к своей груди. А я шептала молитвы, которые помнила из далекого детства. Знала, Аслан православный по матери, а значит, я имею право просить за него у Бога. «Дай мне пистолет», Попросила мужа дрожащим голосом, когда кончились молитвы. «Зачем?» Аслан напряженно взглянул на меня. «Я не дамся им в руки живой! Если они нас догонят, я лучше убью себя, чем позволю, чтобы надо мной надругались в нашу брачную ночь! Если до этого дойдет, я сам нас убью!» Зло рыкнул Аслан. «Мне проще умереть вместе с тобой, чем допустить такое!» Ахмед молча слушал нашу перебранку и всматривался в темную дорогу. «Через 50 метров съезжай на проселочную дорогу», — приказал он водителю. «Куда мы дальше?» — встревоженно взглянула на него я. «Через границу к нам домой вас не пропустят. Повсюду уже разослали информацию об особо опасных преступниках и ждут, когда мы доберемся до первого блокпоста». Единственная возможность скрыться сейчас – это сесть на частный самолет и улететь подальше отсюда. У меня есть подружка. Она держит отель на острове Джерба. Сейчас переоденемся и заберем поддельные паспорта. Разделимся. Я поеду с Евой, как ее муж. А ты, Аслан, поедешь отдельно от нас. Они будут искать вашу пару с помощью фоторобота. Надо сбить их с толку. В обед встретимся в аэропорту и полетим одним рейсом. «Твой план по спасению шит белыми нитками», — усмехнулся Тураев. И в его усмешке послышалась горечь. В очередной раз его загнали в угол, из которого не было выхода. «У тебя есть другой?» Ахмед тяжело приподнял бровь. Аслан не ответил. Машина съехала на проселочную дорогу и остановилась за лесополосой. Нас ждали два автомобиля. «Чисто!» — проверив машину, сообщил Ахмед. Выбирайтесь. Надо избавиться от платья невесты и пистолета, из которого я стрелял в полицейских. Я уже ничего не понимала. В голове все смешалось. Меня разлучили с дочерью. Я объявлена особо опасной преступницей. И на нас со Сланом объявлена охота. Отдав платье Ослану, я механически переодевалась на заднем сиденье автомобиля в джинсы и свитер. Сапоги, теплая куртка, все чужое. «Но разве у меня есть выбор? Я не хочу расставаться с мужем!» Истерически вскрикнула я, когда увидела Аслана в такой же неприметной одежде. «Всего на несколько часов, Ева!» Сурово буркнул Ахмед и подтолкнул меня к новой машине. «В самолете вы снова сможете быть вместе. Это единственный шанс вывести вас отсюда!» Я обернулась к Тураеву. «Аслан, я...» «Делай, как он велит, Ева!» «Если все пройдет гладко, через несколько часов мы встретимся в самолете», — хмуро приказал муж. Он смотрел на меня несколько мгновений, а потом дверца захлопнулась. Аслан и Ахмед о чем-то переговаривались. Ахмед сел вперед и обернулся ко мне. «Надень маску. Будем говорить, что ты болеешь», — приказал он и кинул мне одноразовую маску. Вздрогнув, я выполнила приказ. Машина тронулась с места. Нас со Сланом разлучили и теперь меня увозили в неизвестном направлении. Как вам удалось так быстро все организовать, поинтересовалась глухо, включая новые паспорта? С этим жильем мы расплатились частью твоего платья. Оно расшито бриллиантами, буркнул Ахмед. Но паспорта же поддельные. Там, куда мы направляемся, никому нет дела до ваших паспортов. На остров? «Что это за остров такой?» «Это Северная Африка». «Африка?» «Да. Для того, чтобы отдохнуть в Африке, не нужна виза. От Москвы до Джербы где-то 4 часа лету. Если лететь частным рейсом, никому не будет дела до ваших паспортов». Я подтянула колени к животу и закрыла глаза. Меня била крупная дрожь. Мне было страшно до тошноты. Машина летела по темной трассе с огромной скоростью. Стрелки зашкаливали за 180, и никого не интересовали грядущие штрафы за превышение скорости. «Зачем вы спасаете меня?» Вырвалось у меня против воли. «Не проще ли было отказать Аслану в его просьбе признать наш союз? Марина Лебединская была намного выгоднее». Почти черные глаза Ахмета поймали мой взгляд в зеркале заднего вида, и он усмехнулся. С чего ты взяла, что Марина была нам выгодна? Союз с ее отчимом не создал бы трудностей. Ахмед покачал головой. С ее отчимом у нас с самого начала не могло быть никаких союзов. Он слишком жаден. Я замолчала. Я не доверяла Ахмету. Он убил двоих полицейских с таким хладнокровием, будто делал это каждый день. Не доверяла я и диаспоре. Каждый миг я ждала предательства. «Запомни, Ева, твоя жизнь бесценна!» Будто ощущая мое недоверие, снова заговорил со мной Ахмед. «Ты детский врач. Получить такую жену, как ты, все равно, что выиграть в лотерею. Делай, что я скажу, и мы достигнем цели!»